Статуэтку полуобнаженной женщины время повредило немного, попортив лицо, головной убор и правую руку. Левая женщина придерживала широкую до пят юбку с двумя набегающими сверху валанами, глубокими клиньями, опущенными вниз по средней линии, подобно букве МЕУ,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 Лицо, поврежденное временем, сохранило круглое очертание и упорный взгляд длинных, широко расставленных глаз. — Четрени? спросил, улыбаясь Лисип. — Четрени! закивал индеец. — Откуда? — Состава острова Крит. Знатоки считают...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 погибшим искусством Крита. Индеец что-то сказал со товарищем и те заговорили громко и возбужденно, взмахивая руками, будто афинине на огоре. «Сегодня для нас в твоем доме поистине празднество, о мудрый учитель!» — снова заговорил старший индеец. «Мы давно слышали о твоей славе»,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 указывая на Таис и те из моих учеников, что читали Критий и Тимой Платона. На Западе лежала богатая и могущественная морская держава со столицей, городом Вод, погибшая от гнева Посейдона и Геи. Египетские жрецы, от которых узнал предание Платон, не дали точного нахождения этой страны, прозванной Атлантидой. Последователи Платона считают Атлантиду, лежавшие западнее геркулесовых столбов в Великом океане. Правда, Критий остался неоконченным,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 А я и есть необычный смертный, — важно сказал лидеец. И понимаю толк в любви. И если она не рабыня твоя, то кто же? Богиня. Серьезно ответила Тайс. Лидеец захохотал.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 К несчастью, обе молодые женщины оказались легкомысленными, не зная тяжелой и мелочной злобы азиатских торговцев живым товаром. Прибыл очередной караван из Бактерии. Таис прихорашивалась, собираясь повидать начальника и узнать последние военные новости. В своей досаде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 Ройкос уже вывел Буанергоса, и Салмах вооружился щитом и копьем. Таис спрыгнула на Салмах. Сломя голову понесли они по узкой крутой улице. Эрис всегда ходила этим путем. Таис не ошиблась. В широком полупортике, в углублении высокой стены, она увидела небольшую толпу, обступившую пятерых здоровенных рабов, схвативших Эрис.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 Дико взвизгнула она на ухом солмах, кобыла, точно взбесившись, ринулась на людей, брыкаясь и кусаясь. Ошеломленные люди выпустили из звук Эрис. В тот же миг Тайс перерезала левой рукой веревку, а Салмаах опустила переднее копыта на спину согнувшегося к ногам Эрис человека. Ройкос тоже не бездействовал. От крепкого удара щитом прямо в лицо упал навзничь один из скрутивших руки Эрис-рабов. Другой отскочил, хватаясь за нож, но старый воин занес копье. Со всех сторон с криком сбегались люди. Тайс подала руку Эрис, повернула вздыбившуюся кобылу. Черная жрица легко спрыгнула на круг позади Тайс. Лошадь вынесла женщин из толпы. Ройкос прикрывал бы отступление, если бы это понадобилось. Рабы не посмели преследовать Тайс и Эрис. Сочувствие толпы полностью было на их стороне.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 элис чрезвычайно довольная, что ее священный кинжал остался неприкосновенным, рассказала хозяйке о приключении. Ледец с пятью силачами-рабами подкарауливал Элис, выследив ее дорогу. Они схватили ее так, что она не смогла вырваться, и повели в портик. Ледец постучал. Дверь в глубине приоткрылась.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 Передвинув большой палец в сторону, Эрис стукнула носком по полу и выскочила, скрытая в коже, подобно когти леопарда, отточенная, как бритва, острие. Взмах страшного когтя мог нанести огромную рану. Выпущенные кишки ледейца служили наглядным примером. Тайрис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 и в своих действиях сама себе госпожа. Эрис вздрогнула. Белки ее глаз казались громадными на бронзовом лице. Леофрат, как старший, встал, скрывая усмешку в серо-черной бороде. «Мы должны осмотреть ее, дабы установить отсутствие каких-либо порочащих отметин» и клеим. Но в этом нет необходимости, ибо не далее, как пять дней назад, мы оба видели ее без одежды. Я предполагаю подписать. Он склонился над заготовленным заранее документом и черкнул свой знак вечными чернилами дубовых орешков. Подписавшись, в свою очередь, лиси, питаясь, подошли к окаменевшей Эрис.